Создание торговой марки. Искусство маркетинга во многом есть искусство создания марки. Если товар не имеет торговой марки, то он обычно рассматривается как товар широкого употребления. Тогда все определяет цена. Когда имеет значение только цена, побеждает тот производитель, чьи затраты ниже. Однако быть обладателем торговой марки еще недостаточно. Необходимо решить множество вопросов, например, о значении торговой марки, ассоциациях, которые она вызывает, предпочтениях, которые она формирует и так далее. Если же это всего лишь название, то торговая марка перестает быть таковой. Выбор названия торговой марки. Первый шаг в создании торговой марки ⁇ выбор ее названия. Лишь после этого начинается работа по созданию ее индивидуальных свойств. При выборе названия торговой марки следует добиваться соответствия с ее ценовым позиционированием. Когда речь идет о варианте «больше за большую цену», название марки должно подразумевать высокое качество или хотя бы не содержать намеков на низкое. Недавно группе мужчин показали фотографии двух женщин и спросили, какая из них красивее. Голоса разделились поровну. Тогда исследователь сообщил, что имя первой женщины — Элизабет, а второй — Гертруда. На этот раз Элизабет получила 80% голосов. Как видим, имена имеют огромное значение. Давая название товару или услуги, компания может использовать имя, географическое название, качество, характеристики образа жизни или искусственное название. Вот список самых необходимых качеств, которыми должно обладать название торговой марки. Во-первых, в нем должно содержаться указание на преимущество вашего товара. Во-вторых, название должно говорить о каком-нибудь качестве, скажем, о цвете или назначении товара. В-третьих, название должно легко произноситься, запоминаться и узнаваться. Преимущество имеют короткие названия. В-четвертых, название должно быть характерным. И в-пятых, название не должно звучать двусмысленно в странах, где говорят на других языках. Создание позитивных ассоциаций. С названиями наиболее известных торговых марок у потребителя связаны определенные ассоциации. Компании следует задать три вопроса об ассоциациях. Какие ассоциации являются позитивными, а какие негативными? Насколько сильна каждая ассоциация? Являются ли какие-нибудь ассоциации, возникающие у потребителей, при упоминании названия уникальными? Пытаясь сформировать широкий набор позитивных ассоциаций, производитель должен учитывать пять направлений, которые могут нести смысловую нагрузку. Это качественные характеристики, достоинства, ценности компании, индивидуальные черты и клиенты. Сильная торговая марка должна вызывать в сознании покупателя определенные качественные характеристики. Так при упоминании автомобиля Mercedes мы представляем себе дорогой, мощный и надежный автомобиль с большим сроком службы. Если марка автомобиля не вызывает никаких качественных ассоциаций, значит, это слабая марка. Сильная марка должна иметь и определенные достоинства, а не только характерные черты. Так, «Мерседес» вызывает в сознании представление о хорошей машине, которую приятно водить, и владелец которой обладает определенным престижем в глазах окружающих. Сильная марка должна отражать ценности, которые важны для компании, Тот же «Мерседес» гордится своими инженерами и инженерными новинками, а также высокой организацией производства. Тот факт, что эта немецкая компания добавляет марке дополнительные качества в глазах покупателей. Сильной марке необходимо иметь дополнительные индивидуальные качества. Если бы «Мерседес» был человеком, то мы представили бы себе мужчину среднего возраста, авторитетного, серьезного, хорошо организованного и демонстрирующего высокую эффективность во всех своих действиях. Если бы «Мерседес» был животным, мы бы представили себе льва со всеми присущими ему достоинствами. Предполагается, что сильную торговую марку будет покупать определенный тип людей. Так, скажем, «Мерседес» привлекает людей немолодых, влиятельных, отличных профессионалов. В целом можно сказать, что марка сильна, если само ее название ассоциируется в сознании покупателя с позитивными качествами, ценностями компании, индивидуальными чертами и типом покупателя. Тот, кто создает торговую марку, должен учитывать это в своей деятельности.